Глава 15 Обняв Мэдди за талию, Рэй заглянул ей через плечо. «Что ты сегодня приготовила? Пахнет волшебно». За окном сгущались ранние сумерки, предвещая скорое наступление декабря. Маленький садик перед коттеджем растерял все краски. Через неделю закроется кафе на пляже, а значит, ей нужно подыскивать новую работу. чтобы продержаться до следующей весны. А ещё перестать тосковать из-за скорого расставания с Рэем. С тех пор, как она случайно подслушала телефонный разговор в усадьбе Треван, прошла неделя, а Рэй до сих пор не рассказал ей об отъезде в Калифорнию. Его молчание беспокоило Мэдди и лишний раз доказывало, как мало она для него значит. «Так и должно быть», — уговаривала она себя. «Ты сама этого хотела? Ни обязательств, ни обещаний, ни обид?» Ещё немного пощекотав губами её ушко, Рэй ушёл в гостиную накрывать на стол. Мэдди услышала, как хлопнула пробка. Он открыл бутылку шабли, которую принёс с собой. Она заторопилась, раскладывая в подогретые тарелки тушёные овощи и ризотто. «Секс и еда. Вот и всё, что у нас общего». Думала она чуть позже, глядя, как он ест. Ей было приятно готовить для человека, знающего толк в еде. Стив страдал аллергией на все подряд и бесконечно жаловался на ее стряпню. А Рэй с нескрываемым удовольствием сметал с тарелок все, что она предлагала. У них сложился определенный распорядок, как у любой супружеской пары, с той лишь разницей, что они не были даже парой, не говоря уже о супружестве. Опустив голову, Мэдзи задумчиво ковыряла вилкой рис. Никакие мантры не помогали, её мучила тоска и разочарование. Приборы стукнули о край тарелки, она подняла глаза и поймала внимательный взгляд Рея. — Я должен тебе кое-что сказать. — Что же? — уныло спросила она. — Мне надо ехать по делам в Калифорнию. «Я знаю», — сказала Мэдди, решив не играть в неведение. «В усадьбе слышала, как ты договаривался». «Понятно». Рэй не выразил ни смущения, ни неловкости от того, что не признался раньше. От этого чувство обиды только усилилось. Мэдди понимала, что реагирует слишком бурно, но рассудок изменял ей. Её охватила паника, кровь стучала в висках, не давая сосредоточиться. Полтора года назад мы открыли на курорте новый магазин и учебный центр для сёрферов. Я должен сам проверить, как идут дела. Боюсь, поездку нельзя откладывать». Мэдди с трудом выдавила вопрос, который избегала задавать даже себе. «Ты вернёшься в Корнуолл?» «Не уверен», — ответил Рэй. «Ещё не решил. Но я хочу, чтобы ты поехала со мной в Калифорнию». Когда до Мэдди дошёл смысл сказанного, накатила волна облегчения и восторга. Сердце готово было выскочить из груди. Ей и в голову не приходило, что Рэй захочет взять её с собой. Рэй поднял её со стула и крепко обнял. «Курорт потрясающий. Принадлежит моему другу, Заку Будро. Судя по прогнозу, там сейчас около двадцати градусов. Мы сможем плавать в океане в гидрокостюмах, а потом отогреваться в сауне». Это звучало как романтическая сказка. Мэдди не могла поверить, что поедет с Рэем на знаменитые калифорнийские пляжи, как его девушка, его подруга. «Что скажешь?» С провокационной улыбкой он коснулся ее губ. Мэдди взглянула ему в лицо и увидела не только вожделение, но и абсолютную уверенность в том, что она не откажется. Радостное согласие замерло на губах. К сожалению, я не смогу. Рэй уже не улыбался. Ты шутишь? Почему? Медди отошла от него, потирая руками плечи. Несмотря на жаркое пламя в очаге, её бил озноб. Фил закрывает кафе на следующей неделе. Мне нужно искать работу на зиму. Найдёшь, когда вернёшься? В голосе Рэя звучало скорее недоумение, чем раздражение. Зато Медди почувствовала злость. Она никогда ни о чём не просила его, потому что думала, что они равноправные партнёры. Однако неожиданное приглашение Рея, которое так много значило для неё и так мало, судя по всему, для него, показало, что инициатива в их отношениях принадлежит ему. От Мэдди не зависело ничего. «Зачем я тебе там нужна, рэй Рей растерялся. Он не мог сказать ей, что мысль об отъезде... По мере приближения назначенной даты нравилось ему всё меньше. Проблема состояла в том, что он не хотел ехать без неё. Ощущение зависимости от Мэдди привело его в ярость. После недавней ненужной откровенности о детстве не хватало ещё признаться ей, какой ценой ему удалось решение взять её с собой. «Неужели непонятно, почему я хочу, чтобы ты поехала?» Рэй запустил пальцы в густые волосы. «Я и так долго откладывал путешествие Многочасовой перелёт может плохо сказаться на моей ноге». Это было неправдой. Упражнения, прописанные врачом незадолго до встречи с Мэдди, почти избавили его от болезненных судорог. Рэя огорчала, что он никогда больше не сможет заниматься серфингом, но в остальном он чувствовал себя прекрасно. Мэдди не обращала внимания на его хромоту, И со временем Рэй тоже перестал болезненно реагировать на травму. Даже начал спекулировать ею от случая к случаю. «Я подумал, будет не так тяжело, если сочетать бизнес и удовольствие». «Ты мне льстишь. Значит, я еду в качестве сиделки при твоей ноге?» Несмотря на язвительную интонацию, в глазах Мэдди мелькнула обида. Рэй постарался отогнать чувство вины. Они договорились не питать иллюзий насчет природы их отношений. И Мэдди хотела, чтобы связь оставалась необременительной, не меньше, чем он. Ему не в чем себя упрекнуть. «Если не хочешь, просто скажи «нет». У меня и в мыслях не было тебя обидеть». С вымученной улыбкой Мэдди выпрямила спину и сложила руки на груди. «Извини, но мне действительно нужно искать работу. Спасибо за предложение». В её голосе Рэй не услышал искренности и неожиданно разозлился. «Не поедет, не надо. Он не станет просить или уговаривать». Мэдди склонилась над столом, собирая тарелки. «Оставь, потом уберём». Он перехватил её руки и привлёк её к себе. «Давай сделаем это в последний раз перед моим отъездом». рей наклонился и прижался к её губам. Ожидая, что нежный поцелуй, как обычно, пробудет в ней желание и перейдёт в зов страсти. Но Мэдди выскользнула из его объятий. «Сегодня мне не хочется. Я устала». Она лгала. Зелёные глаза потемнели от страсти. Соски под тонкой майкой напряглись. Рэй мог бы ласками заставить её признаться во лжи, но не стал. По-братски поцеловал на прощание, схватил пиджак и вышел. не обернувшись. Мэдди глядела в окно на бледную луну за деревьями, безуспешно стараясь удержать слезы. Непривычная тишина в коттедже, без ровного дыхания Рэя рядом на подушке, безуверенного кольца его рук, тревожила ее. Она поступила правильно, когда отвергла его приглашение, и отказалась от близости сегодня ночью. В ушах звучали сказанные им недавно коллеги слова. Меня ничего здесь не держит. Пора и ей возвращаться в свой одинокий мир. Сегодняшняя ночь станет первым шагом к жизни без Рея.